В другое время было бы очень приятно при случае показывать приятелям письмо от одного из первых людей столицы с обращением «дорогой друг», хотя бы писанным рукой канцеляриста и с указанием его имени-отчества. Затем он с ужасом подумал, что, быть может, кто-либо оклеветал его перед Талызиным, назвал ненадежным человеком или даже предателем, Ничто решительно не говорило в пользу такого предположения. Текст записки, Шталь вспоминал каждое слово, было очевидно, одинаков для всех приглашенных. Да и самое приглашение не отменялось, а лишь откладывалось на неделю. Тем не менее... Предположение это было невыносимо. Шталь спал ночью еще хуже обыкновенного. Он проснулся в шесть часов с сознанием, что случилась катастрофа и что с мыслью о ней будет жить и весь этот день, и следующий, и так до ближайшего понедельника. Он лежал на краю постели часа два, скосив глаза вниз и внимательно пересчитывая половицы. Этим он подолгу занимался в спальной по утрам. Сосчитать было трудно, мешал лежавший у стены ковер. Шталь измерял его мысленно, определяя на глаз число покрытых ковром половиц Денщик принес ему стакан чая с лимоном. Шталь в последние дни ничего не ел по утрам. Он жадно отхлебнул из стакана, приподнявшись на локти. Но усилие было слишком велико, Как тяжело больной, он в изнеможении снова опустил голову на подушку, закрыл глаза и задумался. «Ну да, это воперы», — думал он. «Это может случиться со всяким. В трусости, в недостатке мужества никто меня не упрекнет. Ламор, правду говорит, что нет вполне храбрых, ничего не боящихся людей, что храбрость есть самая неопределенная штука». еще он цитировал фенилона кажется фенилона да как это человеческая храбрость обманчива. это следствие тщеславия люди скрывают свое смятение значит память еще работает несмотря на воы сколько храбрых людей столько и храбрости Конечно, у меня нет того мужества, что было у князя Мещерского, перешедшего под огнем по бревну через руссу на чертовом водопаде. Он, однако, упал на колени, когда перебежал на левый берег. У меня нет и выдержки старика Суворова. На он и Суворов. Но я вел себя в походе не хуже других, лучше очень многих, и опасность, которой бывал я подготовлен... Никогда меня не пугало. Я выйду охотиться на медведя, соглашусь стреляться с опытным дойлянтом. В Париже я один вершок был от смерти. Ну да, — радостно вспомнил он. Конечно, тогда опасность была похуже нынешней. Шутка ли? Питтов агент в Париже в пору террора. И вынес ведь. Правда, и тогда был страх, были кошмары. Были бессонные ночи, а все же не было того, что сейчас. Да что же, какая опасность может мне теперь грозить? Ежели только меня не связывает тот разговор с паляным А может, статься я у них, значусь, в списках? Угрюмо подумал он. Шталь с тревогой замечал в себе признаки большого душевного расстройства. На столике возле постели у него постоянно лежал заряженный пистолет. Он испытывал больше, чем когда-либо прежде, то особое чувство свободы, которое дается постоянным обращением с оружием. — Дешево себя не продам, а застрелиться всегда успею. — Нет, не дойдет до дыбы. — думал он, — соображая, сколько времени им понадобится для того, чтобы взломать дверь и ворваться в его комнату. — Ну, разве врасплох схватит? — Надо, надо быть осторожным. Он теперь очень тревожился относительно входной двери. Иногда вечером, ночью, по два, по три раза вставал, выходил в переднюю, проверял запор...